Глава 28. Кровь и руины. Все началось летом 1959 года. Джошуа Перл сидел в лавке, слушая шум города. Это был один из тех редких моментов, когда ему казалось, что он мог бы остаться в чужом мире и забыть Олью. В послеполуденные часы между двумя и тремя, когда не происходило абсолютно ничего, Ильян начинал ощущать опасную привязанность к месту своей ссылки. Солнце сияло, и медную посуду словно охватывало пламя. Жак Перл называл это время пустым часом. Из подвала веяло прохладой, улица выглядела пустынной, но порой до Джошуа доносились смех, обрывки фраз, пение птиц. Иногда очень редко в лавку входил клиент. Чаще всего женщина, которая говорила что-нибудь вроде «Я оставила детей наверху, они спят, а мне нельзя есть сладкое, но я так проголодалась». Перл делал жест, означающий «все в порядке», «вам всегда рады». Клиентка рассматривала мармелад на витрине. Перл не торопил ее. Впервые он даже не думал о своих чемоданах, а просто наблюдал за существом, жившим с ним в одном мире. Мир этот сперва показался ему плоским, а теперь виделся почти прекрасным. Перл адаптировался к его недостаткам, отсутствию магии, скуки, Он даже научился замечать волшебство внутри этой реальности. Дама сглатывала слюну, кусала губы, наклонялась, чтобы лучше разглядеть сладости. «Все такое аппетитное!» Перл улыбался и кивал, думая, что женщине, вероятно, столько же лет, сколько ему. Тридцать восемь или тридцать девять. А может, пора уже перестать биться в закрытую дверь? Пора утихомириться, принять этот мир, жениться, завести детей а днем укладывать их спать, а самому бежать в магазин. Женщина выбрала ванильную мармеладку. Перл достал фирменную оберточную бумагу. В последний момент она взяла еще одну для мужа. Перл упаковал полупрозрачные мармеладки в бумагу, и женщина ушла. Событие, разрушившее покой Перла, произошло именно в этот благословенный послеполуденный час. В лавку вошла дама с большим чемоданом. Перл сразу узнал ее. Он кое-что покупал у этой контрабандистки, но никогда не сообщал ей ни своего имени, ни адреса. Она огляделась. Ей было около двадцати пяти. Она называла себя Кармен. Перл охотно смотрел на нее. «Я прочитала название лавки на вашей бумаге», сказала она, словно оправдываясь, «и вот я здесь». Они оба знали, что так поступать не принято. «Кармен поставила чемодан на пол. Думаю, я могу вас заинтересовать». «Правила существуют не просто так», — сказал Перл. «Это отдельная история». «Это ничего не меняет». В Брюге после бала Маскарада из канала выловили труп человека. Он утонул прямо в костюме. В газетах опубликовали фотографию. Полиция никак не могла его опознать. Перл не доверял этой девушке». В отличие от всех, кто работал в сфере магической контрабанды, она была совершенно обыкновенной и ни капельки не ущербной. Людей, торговавших волшебными вещами, во всем мире насчитывалось человек двадцать. Некоторых полиция искала годами, среди них попадались безумцы, одержимые. Каждый работал, желая раскрыть тайну, а Кармен просто занималась бизнесом. Если бы контрабанда творога приносила такой же доход, она бы переключилась на творог. Я забрала одежду в морге. За телом никто не пришел. Перл провел ее в подсобку. Кармен продолжала оглядываться, словно искала сокровища, которое Перл купил у нее когда-то за большие деньги. Он открыл чемодан. Под черной тканью лежали кожаный кафтан, колчан, гетры и сломанный лук, экипировка стрелков королевства. Джошуа отдернул руки. Кармен следила за выражением его лица. «Я не буду покупать». Перл произнес это спокойно, однако он знал, что стрелок явился в мир обычных людей не просто так. «Уходите. Если один стрелок погиб, придут другие. Они будут искать Перла. Возможно, за Кармен следили. Оставьте меня, — прошептал он. — Я больше ничего не куплю». Она глубоко вздохнула и опустилась на стул. Я приехала издалека. «Мне сказали, вы купите все. Я разочарована». «Вам солгали, я завязал. Теперь занимаюсь только мармеладом. Плохо дело», — сказала она. Казалось, она расположилась тут надолго. Она расстегнула воротник, вид у нее был дерзкий. Перл понял, что просто так она не уйдет. Он вынул из ящика деньги и положил перед ней. Она стала пересчитывать. Пробила четыре часа. В лавку начинали приходить клиенты, дети перешептывались в ожидании продавца. Пересчитав деньги, Кармен сделала вид, что сомневается, но взгляд Перла заставил ее уняться. «Больше никогда не приходите сюда», — сказал Джошуа. Она встала, даже не взглянув на свой чемодан, и вышла в лавку. В руках она держала деньги. Среди посетителей была Сюзанна с детьми. Перл выглядел бледным. Сюзанна покраснела, Кармен вышла и помахала ему рукой. Он не ответил. Он чувствовал, что это конец. Целый месяц он никуда не ездил. Избавиться от чемодана Кармен ему не хватило воли. Ночи Перл проводил в магазине. Он приобрел десятки карт Франции и расчертил их на квадраты, готовясь к побегу. В сентябре, однако, Перл не смог противостоять искушению. Он знал, что во время ярмарки скота у ворот Парижа будет продаваться один предмет, золотой наперсток, который несколько раз уходил у него прямо из рук. В воскресенье в четыре утра Перл пришел на ярмарку. Всюду раздавалось мычание. Среди этого коровьего царства несколько покупателей с разных сторон пробирались к одному низкорослому торговцу. Тот едва кивнул Перлу. Вычесывая животное, он процедил сквозь зубы, что не хватает двух человек, чтобы начать. Оставалось еще пять минут. Перл отошел в сторону. Однако те двое так и не появились. В назначенный час продавец все-таки выставил товар, и шестеро покупателей выстроились вокруг. Перл разглядел каждого. Они приехали как минимум с трех континентов. На специальной подставке в открытой красной коробочке лежал наперсток. Приготовления никогда не длились дольше двух-трех минут. Продавец вот-вот должен был объявить цену. Внезапно явился еще один покупатель. Он вспотел и тяжело дышал. Со всех сторон его толкали коровы. «А где Кармен?» — спросил продавец по-испански, узнав человека. Мужчина пришел один. Казалось, он был не в состоянии говорить. «Кармен умерла», — выдавил он наконец. За время этого короткого разговора остальные покупатели словно растворились в воздухе. «Умерла?» — переспросил Перл. «Этой ночью в поезде она была со мной». Мужчина достал из кармана окровавленную стрелу. «Перл...» бросился прочь, расталкивая животных. Когда стемнело, он пробрался на стоянку, где были припаркованы грузовики скотоводов. Перл отыскал фургон Citroën, наиболее легкий в управлении. Забрался в кабину, нашел под сиденьем ключ и тронулся. Он не водил уже много лет, с тех пор, как партизанил в Провансе. Он глянул в зеркало заднего вида, никто не преследовал его. На следующее утро Перл вернулся в Париж через Орлеанские ворота. Он готовился к худшему. Кармен слишком много о нем знала. С самого начала было понятно, что до нее доберутся. Она слишком заинтересовалась происшествием в Брюге. Наверняка она что-нибудь рассказала, пытаясь спасти свою шкуру. Перл оставил фургон в 50 метрах от лавки. Солнечные лучи еще не добрались до нижних этажей здания, улица стояла пустынная почему враги до сих пор не пришли за ним перл вошел в магазин никого попытался различить шорохи у себя над головой в квартире было тихо за два часа он все успел припарковал фургон под окнами и один за другим сбрасывал туда чемоданы перл уехал не зная что со стороны предместья Тампль среди восточных труб по крышам бесшумно бегут три пары ног стрелки явились за своей жертвой На следующий день полиция обнаружила разграбленную лавку, зеркала были разбиты, витрины выпотрошены, под ногами хрустел сахар, в квартире не осталось никакой мебели, даже паркет разобрали на планке. Соседи, конечно, ничего не слышали, они могли рассказать полицейским только то, что владелец лавки был нелюдим, редко бывал дома, принимал в подсобке каких-то подозрительных девиц. Неудивительно, что его обокрали. Жандармы делали записи, Среди руин бродила какая-то девушка, прохожие останавливались поглазеть. Далеко-далеко оттуда по узким дорогам между изгородями, поросшими тутовой ягодой, мчался фургон. Он направлялся на запад.